Лейна, я сидела в неудобном резном кресле в малой гостевой зале покоев, выделенных светло-альфийской делегацией, а Линеэль играл. Линеэль разливался соловьем, и благодаря публи... и благодарная публика в моем лице внимала ему с широко раскрытыми глазами и дебиловатой, влюбленной улыбкой, мысленно прикидывая.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 Или его разведка все же сработала на ура, и он знает, что я в их понимании не человек. И что тогда? Решил, что из меня выйдет отличный аналог эльфийской тиль? Кстати, а он вообще знает, чьи браслеты брачные я ношу? Когда я уезжала с Лорелы в последний раз, он об этом решили не распространяться. Издав очередное восхищенную "О, как интересно,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 Всю интервью очередным о, как интересно, я покраснела от злости на собственную невнимательность и бросила на Владуку телячий взгляд. Ура! Кажется, эльф решил, что я это, это от его внимания так мылею и от счастья слова вымолвить не могу. Все же считает меня простым человеком, хотя его можно понять. Наверное, я была...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 Почему-то сразу вся романтика попадает. Прогуляться по саду, конечно, я согласилась. Мысленно хихикнув. интересно, Керри себе еще не все ногти сгрыз от переживаний. Он был категорически против того, чтобы я давала положительный ответ на приглашение светло-эльфийского повелителя. Вообще, надо что-то делать с его собственническими инстинктами, инстинктами, поскольку ревностью назвать его поведение у меня не получается. Чтобы ревновать, надо любить. А Керри я как девушка, не интересую, вроде бы. Так, не отвлекаемся. Я радостно подскочила с пыточного приспособления, ошибочно названного креслом, и, смущенно улыбнувшись, взяла ушастого интригана подлокоток. локоток. Линеэль малость опешил, но жизнь понял правильно. Черт опять прокололась. У эльфов же не принято ходить под ручку. Снова я веду себя не так, как все. Прокомментирует? Нет, молчит. Ладно, прорвемся как-нибудь. Еще раз улыбнувшись мужчине, я покорно шагнула вслед за ним карки, который, в которой находились широкие, украшенные лиственным, лиственным витражом стеклянной двери, напрямую выходящие в сад из гостевого зала. Удобная система, если хочется пообщаться без лишних ушей. Все же магией леса светлые эльфы владеют значительно лучше и вполне могут уговорить растения не передавать наш разговор любопытствующим другу. Мне собирается сказать что-то шутко-секретное. Я вся в предвкушении. Я зла. Нет, я не зла, я просто в бешенстве. Секретный, серьезный разговор. Как же? Жди. Меня просто, просто тупо полапали и весьма прозрачно пригласили переночевать. «Изначально никаких длительных планов на меня похоже, никто не строил». И Трион, и Торен здорово ошибся, посчитав, что Линель заинтересовался мной как вероятным демиургом. Видимо, вариант «обыграть Триона» задно, скрасив дипломатическую скуку и получив неплохой источник информации о правящей семье, наиболее близок к реальности. Но безумно обидно, когда тебя что ни во что не ставят. «Да, матушка».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 Я летела в гостевое крыло, где находились выделенные нам покои. Нет, портить игру банальным скандалом не стоило. Линиель прощался со мной, убежденный, что я влюблена и покорена. А от его поцелуя, будем честно, я даже получила искреннее удовольствие. Все же многовековой опыт не пропьешь. Но это слишком малая компенсация за оскорбление эго. Так что отомщу все равно». Завернув за угол, вся в зловещих замыслах и мечтах, я врезалась в чье-то обтянутое черной тканью тело и едва не отлетела в сторону в свой подполе, словно на ходу в железную плиту впечаталась. Надо было посоветовать местным кушать больше сладкого и мучного, чтоб не так травмировать невнимательных девушек, вылетающих из угла. Больно, между прочим. А этот конкретный индивидуум в черном так и вообще пусть накрывается простынкой и ползет к ближайшему кладбищу. Кстати, а у кого здесь такая железная мускулатура? Подняв глаза на, на придерживающую меня за талию эльфа, я офигела вторично. Насмешливо приподняв идеальную бровь, на меня смотрел Сирин Рушер. Советник, как всегда, безмерно элегантный, в черной, украшенной серебряным шитьем одежде,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 А вообще, мне почему-то казалось, что сирен похлебче будет, хотя давно устала понять, что его привычка прикидываться мальчиком-одуванчиком столь же натурально и естественно, как моя любимая игра в турочку. Сколько раз уже нарывалась, принимающая, кажущаяся за привычная, за истинное. Однажды невнимательность меня погубит. Впрочем, займусь самым бичеванием как-нибудь в другой раз. Я даже успела открыть рот, Чтобы сказать спасибо за то, что мне не дали пропахать мозаичные плиты на заичные плиты дворца многострадальной попой, но Эльф меня опередил. Леди Лейна, вы, похоже, все же решились принять мое предложение? Улыбнувшись, ласково поинтересовался мужчина. Аась, интеллектуально отреагировала я, вежливо пытаясь выбраться из нежданных объятий. Посетить мою спальню, ухмыльнулся Эль, проводя рукой по спине и ниже как-то очень оценивающе проводя. Вот же, гад, я чуть не взвыла от обиды. Сговорились они же сегодня, что ли? Но это он очень не вовремя со своими шуточками. Я сейчас слишком зла, чтобы оценить их по достоинству. А что вы, лорд, Сирин, вы никак заскучали? Хочется острых ощущений? Не менее ласково уточнила я, пытаясь отцепить нахальную конечность о своей пятой точке. А что мне вздумалось одеться по моде? Эдема в мужской коллек и лосиной с тонкой замши. Пару часов назад это казалось хорошей идеей. — О, обещаешь? — искренне развеселился эльф, продолжая провокационно поглаживать меня позаду. — Он что, вообще не боится? Я, между прочим, все же демиург. Правда, нифига не обученный, но жизнь-то впереди длинная. Или думает, что коль скоро делегацию орков отправилась обратно в степь, так он теперь в безопасности? Ужасный мерзавец. Постараюсь не разочаровать, оскалилась я в ответ. И, наконец, сообразив, как выбраться, обвелась, ближайшей нитью силы превратил ее в, кок в кокон и буквально выдернул себя из объятий эльфа. Затем, возмущенно фыркнув в ответ на заливистый смех, гордо продефилировала мимо. Да, позорище, если честно. Отсутствие базовых знаний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 Будут ему острые ощущения и приятные воспоминания. План мести потихоньку выкрыли, выкристаллизовался и наливался соками. «Торен, как хорошо, что ты здесь!» — радостно заявила я, влетев в свои покои и обнаружив там пару приятелей, расслабленно попивающих вино. «Ты знаешь, где спальня Сирины и как туда попасть?» «Что?» — поперхнулся вином, развалившийся в кресле троу.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 Не надо мне мстить, я жить хочу. Фу, да ты-ты. Ты-то ты тут при чем? В сердцах бросила я, заинтересованно уточнял. А что, Сирин? Ничего, буркнул Тор, надувшись. А тебе зачем его спамить? Да так решила вспомнить прошлое, мрачно отозвался. И надо Керри с хороным позвать. Я без них не справлюсь. А они в лаборатории спустились. Им лорд Трапиш высокий доступ дал.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 Однако ради того, чтобы спланировать грандиозную гадость, они были готовы оторваться даже от своих любимых экспериментов. Вечером, собравшись у меня и отбросив на время мечты о покорении бездны, наша теплая компания занялась обсуждением совсем иных прожектов, как порадовать душку Линиэля. Неожиданно Дим и Урги очень быстро нашли общий язык с моими друзьями, эльфами. Видно, душевное родство пакостных натур сказалось. А если Харон довольно равнодушно относится к, самому, к моему эмоциональному рассказу в стиле «А чего ты, собственно, ждала», то Кертан пылал жаждой мщения. Правда, почти все предложенные нами кровожадные планы были забракованы неожиданно серьезным Тарыном, заявившим, что дипломатический конфликт, срыв помолвки и весьма вероятная война со светлыми в качестве итога нашей шутки.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 Прокатило «Ага», и на вечер моих покоев намечал Саншлан. Правда, наивный Линиэль был уверен, что он станет единственным посетителем моей спальни. Но раз более кровавые сценарии забраковали, будем довольствоваться малым. Гостевой пропуск в моей покое жок руки. Теперь главное, чтобы Керри и Харон не подкачали. Ближе к ночи мы, перерываясь, как стая галок, уселись перед большим оком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 а в реальном времени, уже пробила полночь, когда Линьель выскользнул из своих покоев. Отмахнулся от телохранителей, вели присматривать за ним издали, и направился в конец светло-эльфийского крыла, где находились мои комнаты. На мгновение я даже залюбовалась своим предполагаемым амантом. Эльф действительно был очень красив, как, впрочем, и вся их раса. Взрослый, уверенный в себе мужчина, с длинными светлыми волосами, прозрачно-зелеными глазами и удивительно правильными чертами лица. И даже с цветочком в подарок. Прелесть какая! Хотя, хотя судя по тому, как загомонили эльфы, мне собирались презентовать какую-то жутко редкую, экзотичную растительную гадость. Ага, у нее еще, оказывается, и аромат с элементами афродизиака. Даже не так, если я правильно поняла –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 цветку барельефа кристалл гостевого допуска. Защита полухнула, окутав его мгновение зыбким, преломляющий свет Маривом и пропустила внутрь. А мы застыли у ока, гадай, заметит или нет? Не заметил. Отлично демиорги сработали. Отсалютовав бокалов довольно ухмыляющуюся хорону, я вернулась к наблюдению. Гостиная, в которой едва теплилась пара светильников в углах, Светильников по углам приобрела совершенно фантастические очертания. Длинные тени, словно живые, танцевали на полу от невидимого сквозняка. Слабые отблески огня играли бликами на острых железных гранях. Я с искренним любопытством уставилась на поразительно простой почти аскетичной убранской комнаты. Единственным украшением гостиной залы Кроме откровенно функциональной, без всяких светушек, инструктаций и резьбы мебели, была пара старинных габелленов и развешенная на стенах оружия. Много оружия. Линиель хмыкнул, явно ошарашенный моим дизайнерским талантом, и даже, кажется, мысленно примирился к паре молочей, <как> Но решил на время отложить осмотр оружия, ведь и сейчас его ждала куда более заманчивая добыча. Совершенно бесшумно пройдя в спальню, Он замер, любовь, росыпью серебрящихся в свете звезд волос. Тонкие золотые, золотистые шторы были раздвинуты, и свежий воздух свободно проникал в комнату, неся ароматы ночного сада, практически перебивающий терпкий запах принесенного цветка атарю. Это хорошо. Единственной мебелью в комнате была большая кровать, подойдя к которой с трудом подавил победную усмешку.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 Кажущийся, кажущийся черным в ночи цветок Атари был небрежно брошен в изголовье постели, а руки эльфа потянули вниз одеяло, обнажая плечи девушки, а спустя мгновение события завертились бешеным водоворотом. Словно взорвавшись, потенциальная любовница подскочила на кровати, накинув на страстного поклонника многострадальное одеяло и одарив таким щедрым пинком, что Линиелю отнесло Пр... Линиели отнесло к противоположности не спальни. Щелчков, щелчок пальцев, включивший магические светильники, практически слился с тихим смертоносным шш, который ни один воин не спутает ни с каким другим звуком. Так выскальзывает из ножен хорошо наточенной клинки. Светлый эльф замер, с задней интуиции чуя, что где-то его здорово натулит. И очень-очень медленно и осторожно, стараясь не сделать лишних провокационных движений, стянул с себя невесомое светло-бежевое одеяло из арагонского пуха. «Линиель, это все же ты!» Узнал по голосу, но поверить не мог. «Так что ж ты там говорил об искусстве любви и сыне Нарена?» Ласково уточнил Сирин, весьма многозначительно поигрывая парой узких хищных клинков. Судя по совершенно сумасшедшей улыбке, нам всем впервые довелось наблюдать советника темно-эльвийского правителя в абсолютном и законченном бешенстве. Пожалуй, сейчас даже дипломатический статус не стал бы для Алиниеля защитой от увечий. А что ты тут делаешь? Слабо отозвался. Шокированный до глубины души светлый эльф неосознанно пытаясь прикрыться одеялом. Ногами медленно, мысленно откомментировала я. Это очень эффектно помогает от пары мечей работы Вортона. Я здесь живу, вот уже последнюю тысячу лет как. А вот что ты здесь делаешь и как сюда попал, это другой вопрос. И главное, с какими целями бы друг. К девушке пришел, честно признался Линель. Кому? Да Клейни я пришел, к Лени. Ты вообще в чем меня подозреваешь извращенец? Наконец психанул светлый эльф. — Это я извращение? Это я к тебе в спальню приперся, обещая ночь любви. Да не знаю, как я сюда попал, не знаю. Воспользовался стандартным гостевым пропуском, а вместо ее комнат оказался здесь. Линиель в сердцах отбросил и одеяло, и остатки политеса. — И Сирин, ты бы оделся, что ли? — Мы у ока уже даже ржать не могли. Только тихо постановляли, тихо тыкая пальцами в героев этой ночи и обмениваясь малосодержительными междометиями. Тарен разглядывал Селина такими счастливыми глазами, что сразу было ясно, эта сцена еще долго будет греть его душу. — Ну так, ну положим, я тебе поверю и даже не стану укорачивать наголо. Вроде раньше ты в слабости к мужскому полу замечен не был, да и гадость вполне в духе Лейны. Но только боюсь что одна на это вот точно организовать не могла. Недоверчиво покосившись на поклонника, Сирин легким движением погнал клинки, висящие возле его головы ножны, и шагнул к двери в гардеробную комнату, промотав. "Ну спасибо за острое ощущение, маленькая застранка, буду должен". А потом, не выдержав, рявкнул. "Рявкнул". Но почему? «Почему, раздеревая демона безвозь, эта зараза опять подсунула мне мужика? Я что, похож на этих?» Разъяренный Дроу рванул ручку двери, а шарешенно уставился на отломанную завитушку в своей руке. Дверь не шелохнулась. Так, быстро пройдя карки, ведущий из спальни в гостиную, Дроу убедился, что воздух, словно сгустившись, не пропускает его в другую комнату. Линиель тоже не смог выйти из спальни.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 плюхаясь на кровать и суморочно глядя на бессильно пытающегося проломить невидимую преграду светлого эльфа. — Разозлил? — Да я ухаживал за этой неблагодарной человечкой, как не за каждой высокородной эльфой ухаживает, возмутился Линиель. Понятно. Ты предложил ей переспать. Она радостно согласилась и, подкорректировав гостевой пропуск, отправила тебя в мои покои мини-порталы, портала перевел Серин. Да что ж такого-то? В конце концов, бывший диали не стоит быть особо привередливой, тем более, когда ей оказывают такую честь. И потом, какие порталы смеешься что ли? Хочешь добрый свет, совет. Гони в шею свою разведку, начиная с ее главы, лорда Данлиха. Это вот так вообще прямым ходом на плаху. Не понял, удивился Линиель, усаживаясь рядышком с невольным сокамерником на кровать и безнадежно глядя на столь обманчиво доступный выход на свободу. Лейна никогда не была диалей Триона. Это раз. И два. Она не человек. Извини, больше не могу сказать даже тебе. Надо будет. Сам накопаешь. Не дурак. Как это не была. Трион же сам. Наткнувшись на насмешливый взгляд Сирена, и не... заткнулся и тихо уточнил. Как думаешь, долго нам здесь сидеть? Полагаю, до утра. Фрагматично предположил Дроу. — Я убью ее! — обреченно выдохнул светло-эльфийский повелитель. — Очень не советую. Холодно отозвался Руше. Или, по крайней мере, прежде чем решиться на самоубийство, узнай, кто она. Сирин, а ход из комнаты? — Проверила уже, не открывается. — А? — Слушай, успокойся уже. Насколько я знаю эту заразу, у нее все продумано. Раздраженно отозвался Дроу. И, кстати, не удивлюсь, если за нами все это время наблюдали. — Что он? — светлый эльф побледнен. — Что слышал? — прикрив глаза. Дроу замер. — И сейчас наблюдает. Отсюда. Мы ошарашенно застыли возле ока. Палец Дроу, дроу указал точно на нас. — Ну-ка, как он нас почуял? — Арон. — Не мог. — отрезал Димеур. — Но он же нас видит, не понимая. Да не мог он оку увидеть, — раздраженно отозвался мой друг начав какие-то странные танцы вокруг созданного им артефакта. Только буквы не хватает. Харон, Лейна! Да не мог эльф, хоть светлый, хоть темный, почувствовать ухо. Не мог. Там магия совсем другого уровня. Значит, с оком что-то не так. Или с эльфом. Тихо поправила нас Керри, как-то очень задумчиво рассматривая недовольно кутающегося в одеяло дров. Какой, однако, любопытный экземпляр. Кстати, Харон, ты заметил, что... У него наведенная аура, и она постоянно изменяется. А так он все время использует амулеты прикрытия, влезла я. Насколько мне известно, все окружающие давно привыкли к этой его причуде. Причуда, да? Как-то очень нехорошо упомянулся мой жених, переглядываясь с Хароном. Очень, очень любопытно. О чем это он? Похоже, я упустил что-то интересное. Линей, ты ничего странного не чувствуешь? Какой-то запах подозрительный. Запах слабым голосом уточен светлый владыка. Через несколько мгновений взгляд мужчины нашел вид. Взгляды мужчин нашли источник аромата, обреченный скрестившись на крупном темно бордом, чуть помятом цветке атарио, сиротливо валяющимся на полу возле кровати. Ночь обещала быть долгой.